Глава 25. Едва успела на четвертую пару. Реалин Амельса встретила меня хищным прищуром глаз. Записываем тему урока. Начала она занятие. Прослушав теоретическую часть, сразу перешли к практике. На пару с Ником изготовили очередное зелье. Оборотница собрала образцы у всех адептов, заявив что на следующем занятии будем готовить антидот к тому яду, что сварили сейчас. Пятой парой традиционно шла физическая нагрузка. На этот раз под руководством Крефа Блейкрота. Короткий меч, которым училась управляться, так и норовил выскочить из рук, да отдавить кому-нибудь конечность. В первую очередь, конечно, мне. Но досталось и окружающим. «Вейр Блейкрат», — обратилась к преподавателю, как только закончился урок. «Не Вейр Суворова, а Эст», — поправил мужчина. «Хорошо, Эст Блейкрат, вы не могли бы позаниматься со мной дополнительно? Понимаю, что чудес ждать не стоит, но хотя бы правильно держать оружие в руках хотела научиться». «Похвально, Орвение». Одобрительно хмыкнул оборотень. «А ректор в курсе?» «Это обязательно?» Насупилась я. «Что мне и шагу без ведома Тершатаяна не ступить?» «Видите ли, адепт, в процессе обучения неизбежны мелкие травмы, ушибы. В вашем случае сто процентов без этого не обойдется. Мне не хотелось бы. Возможно, вам и ни к чему мои уроки» понятно с обидой буркнула в ответ. «Но риск есть везде. Ушибы легко лечатся, а порезы сращиваются. Ладно, забудьте, что я говорила!» Не дожидаясь ответа, развернулась и пошла к выходу. «Постойте!» – опомнился Блейкрат. Но я лишь отмахнулась. Дверь за мной захлопнулась чуть громче, чем положено. У аудитории меня ждал Ник. «Ты насчет факультатива узнавала?» «Угу!» Кивну вскорчила кислую физиономию. «Чего? Не взял?» Посоветовал спросить разрешение у папочки. «Съязвила я». «Не переживай», — попытался утешить друг. «С твоей магией владения холодным оружием не обязательно. Кстати, ты где на обеде пропадала?» «А... с Эролом общалась». «Да?» — ревниво поинтересовался Ник. «Общие секреты?» «Не переживай!» — притянула к себе парня и чмокнула в щеку. «Тебя, братик, я люблю больше!» Артефактор фыркнул в ответ. И как он не пытался казаться серьезным, улыбка «нет-нет» да озаряло его лицо. «Пойдем, открою тебе великую тайну!» Позвала друга к себе в комнату. Заинтригованный моим поведением, Николас даже про свои опыты позабыл. Расположились мы в гостиной. Первым делом потребовалось парня клятву. Так, в первую очередь, он сам будет защищен от того, чтобы не проболтаться. «И что за великая тайна?» — спросил Ник, зажав рукой порез от ритуальной раны. «Ты в курсе, что у тебя на шее есть татуировка?» «Где?» Судя по округленным от удивления глазам, артефактор не подозревал о таком сюрпризе на теле. «Идем покажу». Пришлось проводить парня в спальню, где стояло зеркало. Для удобства я даже второе создала, чтобы лучше рассмотреть. Пятнышко было небольшим, с медную монетку, а тоненькие лучики будущих ножек напоминали не самое удачное изображение солнышка. «Откуда эта гадость?» — скривился Николас. «Интересно, ее свести можно?» «Неа!» — ухмыльнулась я. Постучав пальцами по собственному запястью, мысленно позвала Трину. Татуировка легкой щекоткой переместилась вверх по туловищу, чтобы, миновав плечо, осторожно выглянуть из-под рукава платья. Алёна, «Мне же это не кажется», – уточнил друг с сомнением, наблюдая, как рисунок смещается по коже. «Нет», – для пущей убедительности покрутила рукой перед сосредоточенной физиономией. «Можешь потрогать и убедиться, что это не иллюзия». Ник коснулся запястья, где располагалось одно из щупалец, потом провел пальцем до его сочленения с туловищем. «Какая точность исполнения?» Сокнул языком артефактор. «И кто же у нас делает такие рисунки? Или это и есть великая тайна?» «Никто не делает, а насчет тайны смотри». Вытянув руку, позвала. «Трина, познакомься с моим другом». Кожа вместе с черными линиями набухла. Плоское изображение обрело физическую форму. Появившаяся аракна пискнула и ловко забралась на плечо. «Что это?» От удивления Ник плюхнулся на кровать. «Да так неудачно, что соскользнул по гладкому краю покрывала и рухнул на пол». Эээ растерянно почесал макушку. «Это точно не твои фокусы?» «Нет, Трина аракнит. И появилась она из такого же малюсенького рисунка на шее. Как и у тебя, моя татуировка росла, пока, наконец, не превратилась вот в такое чудо. Хочешь сказать, что у меня тоже? Да. На какое-то время друг завис. Судя по тому, как хмурился лоб, а руки так и тянулись к вихрастой макушке, Николас думал и анализировал. А на полу, судя по всему, Мыслительные процессы шли лучше. Ты должна мне все рассказать. Наконец выдал он. Почему именно мы? Как оно растет? Чем питается? Какой инкубационный период? Ой-ой, не чести с вопросами. всё и так тебе расскажу. Пообещала я, присаживаясь на кровать. Рост арокнида зависит от количества силы выдав всю информацию, что знала сама, озадачила Никой еще одной проблемой. Экзон, над которым он сейчас работал, должен был учитывать наличие фамильяра. Активированный амулет мог запереть его в теле или наоборот не пустить обратно. «Ох, мне же теперь расчеты с нуля начинать!» Расстроился Николас. «Не обязательно. Расчеты нужны Тершет Яну» а ему про наш секрет знать не нужно, так что те экземпляры, что сделаешь для нас, подгонишь на месте, с учетом особенностей каждого. «Не доверяешь ректору?» Парень прищурился. «Нек», — укоризненно посмотрела на друга. «В том, что касается Трины, я могу довериться лишь немногим. Не забывай, с кем сейчас воюет Артан». И какой семье принадлежит Транер? Кто еще знает? Эйрел. У него татуировка уже на полспины вымахала. Ты что, видела его раздетым? Фу ты! Не выдержала я. Видела и что? Кроме рисунка меня ничего не интересовало. Не моргнув глазом, соврала. Говорить о том, что втайне позволила себе полюбоваться... На мускулистое тело парня не собиралась Если оно действительно красивое, почему нет? А то, что оно меня практически не взволновало, другой вопрос. Куда было бы проще влюбиться в кого-то другого? Но сердце сделало выбор и менять решение не собиралось. Ладно, усмирил ревность друг. А что Эвис Фертом, Тольт? Скорее всего, у них тоже есть татушки озвучила свои догадки. Но для верности нужно сначала убедиться в этом. Только сам понимаешь, не стану же я их раздевать и разглядывать. Ну, э, да, конечно. Артефактор снова задумался. А твой аракнит может уменьшаться или увеличиваться по своему желанию? Это аракна, поправила я. Да, может но ее настоящий размер соответствует возрасту. Еще неделю назад она была не больше кошки, а сейчас... Ну, в общем, очень большая. Что помогает ей расти? Еда, то есть энергия. Трина поглощает магию, как все ракниды. Но ты не подумай ничего такого. Поспешила заверить друга, взгляд которого после моих слов в разы потяжелел. «Она никого не убила и не убьёт. «Но где же она берет столько магии? Ты?» «И снова нет! Трина у меня умница! Ей по вкусу смертельное проклятие и огненные шары!» «Основной скачок роста произошел неделю назад!» «Аракниды ведь всеядны!» «Энергия смерти и темных заклинаний усваивается наравне со светлой!» А у нежити тоже есть сила. И Это же так опасно. У вас слишком тесный контакт. Что, если часть проклятия или заклинания попадет и на тебя? Та-дам! А сейчас мы переходим к приятным бонусам. Многообещающе улыбнулась я. Ускоренная регенерация тканей, устойчивость к ядам и абсолютный иммунитет ко всем видам проклятий. Но это же!» Глаза парня загорелись лихорадочным блеском. «Круто!» Закончила за него. Правда, первое время случаются обмороки, и боль чувствуется в полной мере. Но это временно. Чем старше Рокнит, тем сильнее его хозяин. И все же не могу поверить, как все так получилось. «Ник, если бы я знала!» Не представляешь, в каком страхе жила, когда видела, как с каждым днем на мне растет татуировка. Я боялась превратиться в чудовище и никому не могла сказать, ни с кем не могла поговорить. Прости. Ник поднялся и присел рядом, а я уткнулась ему в плечо. Я не мог помочь, а ты... Сразилась с арокнидом, схлестнулась с моим отцом. Но... Не нужно. Мне рассказали, как ты спасла меня в очередной раз. Отец, он сложный человек. Ни я, ни мои братья не посмели бы бросить ему вызов. А ты не побоялась. Знаешь, он написал мне. Написал, что у него больше нет младшего сына. Ох, Николас! Расстроилась я. Это он сгоряча. Пройдет время, остынет, передумает. Нет! Вместе с письмом пришло официальное отречение. «Ник», — обняла друга покрепче, — «не переживай, ты ведь не один. У тебя есть я и Трина. Мы станем твоей семьей, а потом появится твой ракнит. Мы справимся, правда?» «Ты же знаешь, что этого никогда не будет. Тершатыйян не позволит нам. Он твой?» покровитель и уничтожит любого, кто посмеет? Нет, я не допущу этого. Каким образом, Алена? Вот и мне интересно. Раздался гневный голос демона. Раскрывшуюся в комнату рамку портала мы прозевали. Что тут происходит? От грозного рыка стекла на окнах зазвенели. Э, Транер! Отстранялась потихоньку от Ника. «Это не то, что ты думаешь». «Неужели?» Демон от злости перешел в полутрансформацию. «Я прихожу к своей Эрите, а она в спальне обнимается с другим». «Николас, тебе лучше уйти». Хотела выпроведить друга и подтолкнула его к двери. «Стоять!» — рявкнул разъяренный демон. Я никого не отпускал. Ты? Хищник мгновенно перетек к оцепеневшему парню, бесцеремонно отодвинув меня в сторону. Заостренные когти сомкнулись на шее соперника, приподнимая его над полом. Ник захрипел. Он отчаянно брыкался, цепляясь руками за мощную удавку. Но жалкие попытки ослабить железную хватку демона ни к чему не привели. «Отпусти его!» взвизгнув кинулась на помощь только удары по пластинчатой спине были что слону дробина Ттраор не смей между нами ничего нет это дружеские отношения и ничего больше. Видя, что демон лишь усилил захват, отчего лицо парня побагровела, решила использовать магию Бить заклинанием не могла, опасаясь задеть ника А вот воздушная плеть Демон сам недавно продемонстрировал ее. «Получится ли?» «Конечно!» Стиснула зубы. «Ничего сложного. Просто направить потоки воздуха, сделать их осязаемыми, наполнить силой и ударить». Невидимый круг со свистом рассек воздух. Гибкая струя обхватила руку Транера и резко дернула вниз. Демон лишь на миг ослабил хватку, разжимая пальцы. Но мне хватило этого, чтобы накрыть хорника щитом и никаким-нибудь оводным, это единственная из стихий неподвластная демону. Уходи! крикнула парню, отчаянно хватавшим ртом воздух. Не смогу долго удержать. Нет, прохрипел в ответ, Я не оставлю тебя наедине с этим чудовищем. Влюбленный идиот не надо было этого говорить тыян окончательно озверел. Доказательством послужило появление полной боевой ипостаси. С обнаженных клыков даже слюна закапала, делая демона похожим на бешеного зверя. Ревнивец блин клыкастый. Ник, получив хороший воздушный пинок под зад, пролетел через спальню и всю гостиную и шмякнулся в коридоре. Входная дверь за ним с треском захлопнулась. Круто, Не знала, что могу так. А теперь самое сложное – успокоить бесившегося демона. К сожалению, я знала только один способ. Подойдя к замершему, будто перед смертельным прыжком хищнику, прильнула к его груди. Под стальными пластинами брони сердце не просто колотилось. Оно молотком отбивало частую дровь, будто норовило проложить путь наружу. Свирепый! Готовый разорвать любого, демон оцепенел. Когти на лапах слегка позвякивали, потому что кулаки ритмично сжимались и разжимались. Транер пребывал в таком состоянии долго, что уже отчаялась дождаться результата. Если бы не размеренно вздымающаяся грудь, подумала, что демон превратился в статую. Первым отмер хвост. Холодной стальной змеей он обвил мою ногу. Затем одна из лап с тяжестью опустилась на талию. «Как бы там ни было, а связь между нами есть, кровные узы, не вода, я тоже могла влиять на демона, пусть немного, но достаточно, чтобы он почувствовал, что я не обманываю, и для меня он все еще единственный мужчина».